Прочитав мне практически целую лекцию, браслет снова замолчал. А мне оставалось только слегка шокировано пытаться понять, что же мне делать в дальнейшем. Честно говоря, я был сильно удивлен. Если этот браслет может меня чему-то научить, то я не против. Все-таки мне хотелось научиться использовать магию, но я опасался. Ведь учиться магии надо в специальных учебных заведениях, и они расположены в крупных городах. А самое лучшее считается, Академия в столице империи. Вот только попасть туда сложновато. Это было возможно только в том случае, если у тебя есть большие деньги. Или покровители, которые за тебя все оплатят. Но в этом случае ты станешь всего лишь рабом на службе у такого дворянина. Да и не каждый на это пойдет. Ведь обучение в Академии магии в столице империи стоит очень дорого. Десятки тысяч золотых. Не у каждого дворянина найдутся такие деньги. Нет, я не спорю. Возможно, есть и дворяне, которые могут себе позволить такие траты. Например, какой-нибудь герцог. Или, может быть, даже граф из какого-нибудь древнего рода. Говорят, что в империи есть некоторые дворяне графского титула, которые по своему богатству стоят выше некоторых герцогов. Вот только у вот таких благородных и своих магов хватает. И вряд ли кого-то из них и заинтересует нищий мальчишка, у которого и силы магической никогда не было. Все дело в том, что за такие известия обычно неплохо платят. Те же самые дворяне. Все зависит от того, что они себе могут позволить. Например, продать такого несчастного какому-нибудь магу в обмен за золото. В то же время, когда тому же старости за подобные известия достаточно будет заплатить от пары серебряных до одного золотого. Так что выгода там вполне понятна. А уж если этот дворянин может себе позволить вырастить для себя собственного боевого мага, это усилит его самого так что это вообще переходит все возможные границы, даже если они захотят такого ребенка высушить для того, чтобы забрать его магическую силу. Именно поэтому я и понимал, что ранее особой ценности не представлял. Иначе бы меня уже давно продали в рабство еще до того момента, как я вообще осознавал, что происходит. В некоторых случаях даже родители могли продать своего ребенка. Все только из-за того, что подобный необученный маг может быть весьма опасен. Ведь когда он не знает того, как использовать магию, то он может в один прекрасный момент не только убить самого себя, но и сжечь, например, целую деревню. Да мало ли что может случиться. Необученные маги весьма опасны. И вот сейчас, осознавая то, что случилось, я понял еще и то, какую угрозу из себя стал представлять. Нет, я сам прекрасно понимаю, что в данной ситуации в первую очередь действовали сами монстры и браслет, который попал ко мне на руку. Вот только выполняли они именно мои пожелания. Это я хотел уничтожить всех этих разумных, которые причиняли боль мне лично. Кроме разве что этого старика-пинчушки, который пытался меня предупредить. Он пытался меня предупредить, и я отблагодарил его тем, что постарался оградить от гибели. Мы в расчете. Это так можно сказать. Так ли это на самом деле, я точно сказать не могу. Не так-то это и легко, как может показаться на первый взгляд. Но, ну, по крайней мере, я попытался сделать хоть что-то. Честно говоря, я уже потом понял, что постоянно отслеживая этих монстров, банально не дал им возможности напасть на старика. Хотя это и было довольно тяжело. Что тут можно сказать? Это дело такое. Достаточно сложное. Сейчас же мне надо было понять, что происходит вокруг и что мне делать в дальнейшем. Попытавшись осмотреться вокруг себя, я вдруг понял, что в сложившемся положении нахожусь в весьма странном виде. Я действительно лежал на небольшом песчаном пляже, и вокруг меня сейчас ничего подозрительного не было. А вот сам этот странный костерок навевал не очень хорошие мысли. Но почему-то я чувствовал, что сам от него особой угрозы не ощущаю. Почему, я сказать ничего не мог. Более того, я ощущал с ним какое-то странное единение. И это было действительно весьма необычное чувство. Поэтому я понимал, что, возможно, мне надо быть осторожнее с этой магией ведь тот же самый бывший хозяин браслета предупреждал меня об опасности. Самым удивительным для меня было то, что я теперь мог видеть эту самую магическую энергию вокруг себя, и это было очень странно. Я теперь видел, куда мне можно подходить, а куда нет. Я имею в виду близлежащую территорию пустоши. Осмотревшись вокруг себя повнимательнее, я неожиданно заметил, что второй рукой судорожно сжимаю ремень кожаной сумки, которую можно было накинуть на плечо. Она была странная. Кожа похожа на змеиную, но у меня никогда ничего подобного не было. Поэтому я тут же постарался подтянуть ее к себе поближе. Все же, если сумка старая, то ее у меня никто отбирать не должен. Честно говоря, я боялся, что даже браслет могут попытаться у меня отнять. Все же не стоит забывать о том, что для большинства разумных я пустое место. А значит, сразу стоит понимать еще и тот факт, что мои потенциальные противники могут постараться забрать даже тот самый браслет и все только из-за того, что я для них действительно никто. Да, он был не очень красив, изготовлен из какого-то странного темного металла, больше похожего на бронзу. Вся его поверхность была покрыта какими-то странными рунами и символами. Но кто знает, на что пойдут дворяне, если, например, увидят в нем магию. Хотя я со своими новыми способностями, сколько бы в него не вглядывался, но так и не увидел в нем ни капли магических энергий. Более того... Мне даже показалось, что он вытягивает магическую энергию с окружающих территорий. Это было странно. Я о таком никогда не слышал. Да и о чем я мог слышать вообще? Ведь по сути я был простолюдин и жил только от истории до истории. Тех самых историй, которые мог услышать от каких-нибудь проходящих через наше поселение разумных. Но, как я уже говорил ранее, наша деревня была слишком далеко от каких-либо мест, где часто ходят те же самые путешественники. Так что рассчитывать на то, что, возможно, я смогу как-либо встретиться с такими, явно не стоит. Тем более, что после случившегося я был в растерянности. Дело в том, что у меня в голове какие-то странные мысли появились, словно чужие. Мне казалось, что я стал смотреть на мир через какую-то странную призму чужих мыслей. «Странно», — пытался осмыслить всю ситуацию я, — «я не могу так мыслить. Что происходит? Неужели в меня кто-то вселился?» Я слышал много таких историй, про вселившиеся в людей сущности, и эти истории были весьма страшные, ведь человек, в которого вселялись такие твари, сам постепенно изменялся и превращался в монстра. Мне не хотелось бы этого, хотя я так и не мог понять, почему я стал так странно мыслить. Это было весьма странно. Подтянув сумку к себе поближе, я снова потерял сознание. Что тут можно было сказать? Я действительно был в очень плохом состоянии. Видимо, эти все ранения и испытания, которые мне пришлось пережить, не прошли для меня безнаказанно. Возможно. Однако при всем этом я также понимаю, что вокруг меня есть вещи, которые, возможно, в будущем сыграют в моей жизни серьезную роль. И поэтому теперь старался действовать на упреждение. Кто бы что ни говорил. Я собирался попробовать оставить это все себе лично. Получится это все или нет, я точно не знаю. Но я надеялся на лучшее. Что поделаешь? Но иногда хочется получить что-то свое. Будет ли такая возможность, мне тоже неизвестно. Через несколько часов придя в себя, я снова постарался осмотреться по сторонам. И так и не нашел особых угроз. Самое странное было в том, что в тех самых руинах, которые я распознал как жилище стража, я не видел никаких магических энергий. Почему? Может быть, там не было ничего ценного? Ведь известно же, что в древности маги старательно пытались защищать различными, очень сильными магическими заклятиями свои бывшие жилища и различные ценные вещи. Если все так, то значит там нет ничего. Да и зачем кому-то что-то там было бы хранить? Ведь этот самый страж на самом деле охранял это место, где был захоронен владелец браслета. Теперь-то я это и сам прекрасно понимал. Неужели ради одного браслета кому-то надо было строить здесь какие-то здания и пытаться получить его любой ценой? Если все так, то данный браслет действительно имеет невероятно огромную ценность. Тем более, что даже я, не имея особых познаний и какого-либо опыта, сумел при помощи этого могущественного предмета довольно сильно подпортить жизнь моим врагам. Причем так подпортить, что в ближайшее время в этих местах вряд ли кто-то вообще появится в виде жителей. Я имею в виду живых разумных. Скорее всего, сюда никто не рискнет больше заявиться. Всего лишь из-за того, что теперь все местные жители будут бояться этих мест. Действительно будут бояться. Так как в данном случае они будут знать о том, так как и здесь все же водятся монстры, которые имеют возможность нападать на поселки, фактически уничтожая всех его местных жителей. Так что старый барон, возможно, будет вынужден все-таки попытаться найти себе поддержку у соседей, в виде графа или ближайшего герцога. Ну что же, пусть попробует. Я же в данном случае ничем этому старику помочь не могу. Все только из-за того, что ему надо было заранее приучить своего сына к ответственности за свои действия. Да, он дворянин был. Но это же не значит того, что он может устраивать подобную охоту. А если может, то что я тогда могу поделать? Да ничего. И все только из-за того, что он дворянин, а я простолюдин». Особой угрозы для этого разумного я не представлял. Так что выбора у меня особого нет. А что я мог бы сделать? По сути, ничего. Раньше. Так как теперь ситуация была совершенно другая. Кое-как подтянув себе под голову ту самую сумку, я попытался все же заснуть. И тут вдруг услышал довольно громкое урчание. Я уже три дня ничего не ел. Это я считаю со вчерашним забегом. Поэтому мой обостренный нюх уловил запах вяленого мяса. И я тут же ответил на зов плоти ревом желудка. Скинув свою голову, я осмотрелся еще раз. Лагерь дворян. Как я мог про него забыть? Там же еда есть. Та самая еда, которая для тех же монстров и всех этих скелетов особой ценности не представляет. А для меня представляет. Уже только поэтому я понял, что у меня есть возможность. Кое-как поднявшись на ноги, я посмотрел на свое тело. Те самые порезы от лезвий ветра все так же остались на своем месте. Только выглядели они как шрамы, которым уже не одна неделя. То есть остались красные рубцы, неплохо зажившие. Но все же оставшиеся. Неужели это так на меня повлияла магия браслета? Если это так, то у меня есть возможность выжить. А если нет? Если нет, то вариантов у меня не остается. Но я был готов к такому. Теперь готов. Раньше нет. Но что вы от меня хотите? Слегка прихрамывая, я направился в сторону лагеря так как понимал, что с голоду я просто сдохну, и не смогу впоследствии как-то отомстить дворянам. Да-да, в душе у меня поселилась холодная злость, я хотел всем этим творям отомстить, отомстить за то, что они позволяли себе на своих землях. Мне хотелось доказать им, что я ничем не хуже, и тоже, возможно, имею право также кого-то наказывать. Мне бы хотелось получить силу, но это не так-то легко, как кажется». Если кто-то думает, что получив этот браслет, я тут же бросился вершить справедливость, защищая, к примеру, тех же самых простолюдинов, то он сильно ошибся. Простолюдины вообще-то в отношении меня тоже вели себя не очень хорошо. Они банально меня использовали. А потом, как только возникла угроза их собственным жизням, постарались от меня избавиться. Причем, сразу стоит отметить, угрожал их жизням отнюдь не я. Но этих разумных такие мелочи не интересовали. Им было важно выжить самим. Но они, видимо, просто не понимали главного. Какой идиот им сказал, что этот самый барон поохотится на меня и на этом успокоится? Возможно. Честно говоря, я вообще-то в это слабо верю. Что-то мне подсказывает, что в данном случае он все равно впоследствии бы к ней вернулся, чтобы снова поохотиться. Но раз эти несчастные решили, что у них есть возможность перехитрить судьбу, то пусть так и будет. Только вот судьбу они не особо перехитрили. Ведь наказание к ним вернулось практически сразу в виде монстров из этого озера. Но это уже не суть важно. Важнее было то, что кара их настигла. Кто бы из них что ни говорил. Правда, не тогда, когда они рассчитывали. Но я думаю, что это уже не суть важно. Добравшись до разорванных и опрокинутых палаток дворян, я принялся искать еду и достаточно быстро нашел ее, даже нашел вино. И по запаху, судя по всему, достаточно неплохое. Но пробовать его я не стал, так как был еще слишком мал. Да и не хотелось мне опьянить здесь, посреди измененного леса. Тем более, что я опасался главного. В ближайшее время здесь могли появиться егеря старого барона Ранду. А это было не то положение дел, которое мне было нужно. Или вы думаете, что кто-то оставил бы меня в покое после всего случившегося? Я знал, что этот старый дворянин был более или менее справедлив, но как вы думаете, станет ли он мыслить справедливо, когда речь идет о его собственном сыне? Что-то мне подсказывает, что в сложившемся положении ему будет наплевать на тот факт, что случившемся может быть виноват именно его сын. Так что я бы не особо рассчитывал на подобную глупость. Меня просто запороли бы кнутами на смерть за то, что случилось с дворянами, и все была бы у меня родня или какое-то имущество, то можно было бы попытаться устроить какой-то показательный суд, например, обвинив в поклонении демонам. Только из-за того, что я вызвал нечисть и натравил ее на невинных благородных? А что вы думаете? Что кто-то обвинит благородных в случившемся? Глупость. На это никто не пойдет. Ведь благородные – это опора для власти императора. То есть можно сразу понять, что в данной ситуации тот же император – Никогда не будет слушать простолюдина. Да и зачем ему делать подобную глупость? Благородный, в случае какого-либо конфликта или возникновения войны, может предоставить императору, например, свои магические способности. А что предоставит простолюдин? Ничего. Вот вам и ответ на вопрос, кто выгоднее императору. Дворяне. Многие жители империи, ради того, чтобы иметь возможность называться дворянами, готовы пойти на что угодно. В прямом смысле этого слова. На что угодно. То есть даже любым способом. Например, пойти служить в легионы империи. И если у тебя получится дослужиться до звания офицера, то вполне может быть, что ты впоследствии получишь звание дворянина. Только для этого необходимо уж очень сильно постараться. Но даже в этом случае ты уже будешь стоять выше, чем тот же простолюдин. И будешь иметь возможность стать чем-то от той же самой рыбы-прилипалы как вот эти самые дворяне, которые старательно прислуживали молодому барону. По сути, эти разумные ничем особенным от обычных простолюдинов не отличались, только тем, что имели документы, подтверждающие дворянство, заслуженное кем-то из их предков. И немного денег, которые позволяли этим разумным приобрести, к примеру, простенький меч. Самый плохонький. И коня. Все. На этом их благородство и заканчивалось. По сути, даже самый простой из легионеров императорских войск был лучше обеспечен. Но в отличие от легионеров, эти вояки имели право носить оружие даже в мирное время. Чего нельзя сказать про тех же легионеров. Например, выходя в какой-нибудь город, легионеры не могли одеть свой доспех и взять с собой оружие. Это в принципе не допускалось. Хотя владели они оружием лучше многих этих дворянчиков. Но при столкновении интересов выяснялось, что легионер всего лишь солдат империи. А дворяне — это кость империи. Не знаю, что за кость, возможно, даже застрявшая в горле. Но скажу сразу. Эти самые дворяне дураками не были. И пытаться конфликтовать, например, с тем же самым легионером, никто из них не будет. Так как легионера от обычного простоледина отличить было все-таки достаточно легко. Военная выправка, да и одежда получше. Поэтому можно было бы сразу понять то, что с таким разумным дворяне ссориться не будут так как это будет для них себе дороже. Какого-нибудь простолюдина загнобить только из-за того, что он говорит не то, что тебе выгодно, это они с удовольствием. Так что все эти беститульные дворяне не были чем-то особо важным. Да если у них будет возможность обучаться за чьи-нибудь средства в Академии магии, то на выходе получится жуткая смесь. Гордыня дворянина, помноженная на гордыню мага. Хотя и с ними точно так же могли поступить более сильные и богатые и разумные. Я имею в виду попытаться использовать их в виде тех самых накопителей магии. Это было тоже вполне возможным развитием событий. Если про такого одаренного дворянина никто не знает, он может действительно просто исчезнуть. Ведь он не имеет собственной земли родословной, чтобы об этом можно было переживать. А уж если он имеет титул хотя бы барона и имеет собственную территорию, то тут уже дело может обернуться совсем по-другому. Такие дворяне стоят еще выше по своему положению и могут обратиться к императору, так как являются фактически его вассалами. Хотя я и сам сильно сомневаюсь, что император их всех поименно знает. Но думаю, что в данном случае важнее даже не этот момент. Важно то, что у этого дворянина есть земля, с которой он платит налоги императору и является вассалом императора так как по законам империи вассал императора должен по первому требованию предоставлять тому военный отряд. Будет ли так на самом деле, мне неизвестно. Например, наш старый барон предпочитал все же действовать чужими руками. Он просто нанимал на такой случай отряд наемников и предоставлял их императору. Вы можете сказать, что этот барон мог бы посылать своих собственных стражников. Только эти наемники были профессионалами своего дела и часто были экипированы лучше, чем стражники старого дворянина. Естественно, что в сложившемся положении такие войска были более предпочтительные, чем все то, что он мог бы предоставить в виде бойцов собственной дружины. К тому же, хотя наемники обходились обычно дороже, чем простые стражники, но если в общем посчитать, то все получалось дешевле. Сейчас же меня беспокоило даже не это. Кого бы старый барон не послал вслед за своим сыном, на территорию пустоши эти люди не сунутся. Более того, заметив следы монстров, которые только-только опустошили целую деревню на землях барона, любые добровольцы передумают десять раз. Ведь они же не идиоты, чтобы так глупо подставляться. И это ни к чему. Поэтому можно сразу понять, что в сложившемся положении я здесь нахожусь в сравнительной безопасности, чем там. Так что я лучше останусь пока здесь. Старательно набивая себе брюхо едой, я даже не заметил того, как начал истерично смеяться. Я никогда не видел столь вкусной еды. Да, никогда. А тут все и сразу. С большим трудом мне удалось успокоиться и отложить часть еды на следующий день. Ведь мне надо будет что-то в будущем есть. А вот что будет потом, дело другое. Быстро перекусив, я пробежался до разрушенного здания и осмотрел его. Там уцелела одна комната. Но мне же ее хватит. Я быстро перетащил туда какие-то постели и уцелевшие вещи с лагеря дворян и расположился там на ночлег. Все же я действительно очень сильно устал за этот день. Да и после того, как впервые за долгое время сытно поел, мои глаза просто слепались. Конечно, мне было страшно оставаться здесь одному, но почему-то я чувствовал, что в данной ситуации именно в этом месте я нахожусь в сравнительной безопасности. Поэтому несколько раз, тяжело вздохнув и немного поворочившись, На неожиданно для себя мягком походном матрасе молодого барона я все же заснул. В этот раз уже без каких-либо кошмарных сновидений. Я просто провалился во тьму. Видимо, так на мне сказалось все это бегство. Да и последующие события тоже. Более того, впечатлений и эмоций было море. Особенно касающихся магических энергий, которые я вдруг начал видеть. Я уже был достаточно взрослым для простолюдина, И знал, что про такие вещи рассказывать кому-либо явно не стоит. Поэтому это будет мой секрет. Так как все то, что я что-либо вижу, это только моя тайна. А кого-либо посторонних это все не касается. Тем более, что мне все равно придется отсюда уходить. Так может быть я попробую, как те же легендарные поисковики в Пустоши, найти здесь что-нибудь ценное? Вроде бы те же самые камни и ветки, которые содержат в себе какую-либо магическую энергию, ценятся в городах. Можно попытаться. Правда, я еще сильно мал для этого, но кто знает. Лучше я подумаю немного. Еды у меня хватит на достаточно долгий срок. Ведь дворяне запаслись пищей для целого отряда. А я был один. Так что мне стоит подумать о том, что я буду делать дальше. Но не сейчас. Сейчас я спал. Действительно. Просто спал. Впервые за все это время сытый и в тепле. И знал о том, что меня не поднимут пинком под ребра. Почему? Просто знал. Проснувшись на следующее утро, я принялся снова осматривать близлежащую территорию, пытаясь собрать все ценное. Все то, что я мог найти. Надо, наверное, сразу сказать о том, что оружие, которое тут имелось у дворян, было довольно плохого качества. Но оно было больше для показухи, чем для дела. Я это знал по той причине, что в некоторое время общался с кузнецом. Тот тоже любил бесплатную помощь. «Зачем платить?» когда можно меня за кусок хлеба заставлять вкалывать целый день на него. И несмотря на то, что он не хотел меня ничему учить, я все же научился немного разбираться в металле. Так вот, вы, может быть, будете смеяться, но у некоторых слуг барона ножи были даже лучше, чем мечи этих самых дворян. Да у барона меч был по качеству немного лучше, чем у его клевретов. Но на этом дело заканчивалось. У него на рукояти были драгоценные камни, которые отнюдь не помогали балансу оружия, а даже наоборот. Так что это оружие было так больше для показухи. Его можно было продать, но не сильно дорого, особенно если на них наткнется кто-нибудь знающий. Также я собрал несколько перстней, немного монет, среди которых было где-то с десяток золотых и тридцать серебряных. Услуг, видимо, были только медные. Но сейчас весь этот металл горел в том самом жертвенном пламени смерти. Кстати, этот костерок все никак не угасал. А я на уровне инстинктов чувствовал, что мне не надо уходить отсюда раньше, чем он потухнет. Было в воздухе какое-то странное ожидание. Возможно, потому, что тут что-то готовится. Что и зачем, я не знаю. И пока это самое блюдо готовилось, я осматривал территорию вокруг и все вещи, какие только находил. В общем, трофеев у меня получилось почти три мешка. А как их тащить? Лошадей-то эти монстры тоже пустили на корм этому огню смерти и тьмы, да и вряд ли бы я смог куда-то направиться с хорошим конем. Знаете, простолюдина видно издалека. Если он вдруг решится показаться где-то с хорошим конем, то тут же у той же стражи возникнут подозрения в отношении того, откуда у меня вообще взялись на это деньги. Так что в данной ситуации мне следует быть внимательнее к происходящему. То есть мне все это надо уносить в своих руках а как это делать? Немного повозившись со всеми этими трофеями, я понял, что все же есть решение этого вопроса. Именно тогда, когда добрался наконец-то до той самой старой сумки, которую, судя по всему, вытащил с дна озера вместе с браслетом. Когда я засунул внутрь этой сумки свою руку, то понял, что там все-таки есть много разных предметов. Причем некоторые карманы этой сумки По своему размеру были даже больше, чем та комната, в которой я устроил для себя убежище. Только пара карманов были напичканы предметами, буквально дышащими опасностью. Едва протянув к ним руку, я тут же ее одернул назад. Я не знаю почему, но заранее сам понял, что пока что мне туда руку свою совать не стоит. К тому же, сам этот странный браслет очень часто мне подсказывал, что и как надо делать. Кстати, только потом, спустя долгие годы, Я узнал то, в чем был смысл этой ситуации. Дело в том, что в этом браслете был дух-хранитель. Тот самый дух-хранитель, который должен был защищать и оберегать. Что он и делал. Тем более, что его мне добровольно передал его собственный хозяин. И делал он это, надо сказать, весьма талантливо и быстро. Заранее предупреждая меня об опасности. Но были у этой сумки отделы еще крупнее. Я сначала не понял того, с чем столкнулся но оказалось, что это древний артефакт, именуемый «сумкой путешественника». Уже потом я услышал некоторые истории о том, что ради такого артефакта те же дворяне могут отсыпать золото примерно столько же, сколько весишь ты сам. Ну вот же загадка. Может быть, ты получишь столько золота, но сможешь ли ты его унести? В такой сумке это не проблема, а в руках вопрос сложный. Быстро сложив эту сумку все свои найденные здесь трофеи, Я понял, что у меня там осталось достаточно свободного места, куда можно еще что-нибудь напихать. Заглянув в те самые отсеки, откуда веяло опасностью, я увидел там различные кости, черепушки, которые действительно излучали силу. И тут же подумал о том, что таких трофеев на дне озера скопилось просто немерено. Если я сумею их достать и впоследствии продать, не говоря о том, чтобы использовать, то, возможно, сумею заработать большое количество денег, которые впоследствии позволят мне жить так, как я того хочу. Да, было бы неплохо стать и дворянином, но для этого мне надо будет очень сильно постараться и заслужить подобное право. Конечно, кто-нибудь может тут же сказать мне о том, что такое право можно попытаться и купить. Можно. Вот только проблема как раз и заключается в том, что есть некоторые нюансы, про которые знают все жители империи. Если ты купишь себе титул дворянина, то следующая подобная покупка, например, какого-нибудь имения. Для того, чтобы закрепить за собой не просто титул дворянина, например, в виде герба того же барона, вам придется все это делать за более высокую цену. Да и к тому же, оказавшись в таком положении, ты навсегда останешься для местной знати тем, кто не заслужил свой титул, а купил его. Так что тебе никогда не позволят приблизиться к кому-то из них по знатности. Хотя были в империи и такие. Кто был ранее обычным купцом, но решил, как говорится, очень сильно сократить путь. А теперь они просто не знали того, что им делать дальше. Так как им теперь нужно было купить имение, если получится. Например, выкупить его у какого-нибудь разорившегося дворянина. Этот факт вполне понятен, но титул дворянина надо заслужить. Если будет так, то впоследствии, все же получив, так сказать, имение, или, как его еще называют, манор, ты сможешь претендовать на титул дворянина, имеющие прямое отношение к подобному имению. То есть, если тебе удалось, например, каким-то неведомым образом выкупить баронство, ты сможешь претендовать на титул барона. А с учетом того, что ты заслужил дворянство, тогда никто особо не будет тебе вставлять палки в колеса. Если же ты купил для себя дворянство и даже, возможно, при помощи какой-то махинации сумел заполучить себе в виде имущества тот самый манор, то сам титул, соответствующий этому манору, ты уже никогда не получишь. В лучшем случае тебе придется очень постараться, чтобы его заслужить. Тебе этого просто высокородные дворяне не позволят. Еще бы. У других дворян будут сотни лет верной службы императору. А у тебя что? Ничего. Такой вариант никого не устроит. Поэтому тебе и придется напрягаться. Так что лучше то же самое дворянство на самом деле заслужить. А это возможно в основном только в одном случае. В том случае... Если у тебя хватит ума проявить во время войны свою ловкость, хитрость и коварство. Как только тебе император даст дворянство, то уже можно будет действовать дальше. А дальше ты сможешь действовать уже на свое личное усмотрение. И все остальное будет сделать куда проще. Конечно, любой житель империи мечтал стать дворянином. Любой дворянин мечтал получить собственный манор и герб. А что вы думали? Что объявленный дворянином уже имеет свой герб? Это в принципе невозможно. Хотя бы по той причине, что для герба нужно иметь имение. Иначе бы все герольды империи просто повесились бы, если бы им приходилось изучать сотни тысяч гербов, которые наводнили бы империю. А так? Так у них просто не было таких сложностей. Так что можно было понять, что спешить мне было просто некуда. Конечно, кто-нибудь тут же спросит у меня о том, откуда такой прагматизм у ребенка. Ведь мне, по сути, было всего лишь лет 14. Я точно не скажу, сколько мне лет, потому что просто не знаю. Но скажу главное. Вся основная проблема была в том, что мне приходилось с самого рождения так старательно работать на чужого дядю, что детской наивности не было места в моей жизни. Поэтому приходилось думать сейчас только о себе. Ну, вырастили меня таким. А какой мне смысл думать о ком-то другом после всех этих событий? Может быть, вы мне предложите также думать еще и о тех же односельчанах с моей деревни, которые так старательно пытались взрастить во мне в отношении себя злобу и ненависть? С какой это радостью мне делать? Мне нет никакого смысла их жалеть. Они ведь меня не жалели. Самое интересное в данной ситуации должно было заключаться именно в том, что если бы односельчане знали о том, что именно я отправил по их душу всех этих монстров, то, скорее всего, они наверняка постарались бы вымолить для себя прощение, вспоминая какие-то несуществующие в прошлом вещи. Вроде того, что они обо мне заботились и помогали. Вот только я был уверен в том, что ничего подобного в принципе никогда не было. То самое рубище, которое было на мне одето, страшновато не то, что носить. В руки брать страшновато. Ну, так уж и быть. Если на то пошло, мне не стоит упускать из поля зрения такие вещи. Я достаточно быстро нашел среди разбросанных вещей простую одежду, которая, видимо, принадлежала слугам, и переоделся, после чего выбросил в разведенный мной костерок свое изорванное рубище. Для себя я выбрал кожаную одежду, которая напоминала одежду охотника, но для передвижения в лесу она лучше всего подходит. Конечно, была и одежда дворян, и того же самого молодого оборона, которую можно было бы попытаться использовать. Но, как я уже говорил ранее, такая одежда слишком примечательная. Дело в том, что на этой одежде были нашиты гербы барона. И уже только поэтому можно было понять то, насколько серьезный может быть просчет. Просто одев на себя одежду барона. Такая ошибка действительно может обойтись мне очень дорого. Тем более после случившегося. Так что эти вещи лучше вообще не трогать. Конечно, можно взять их с собой на тряпки. Но я не был уверен в том, что эти самые тряпки мне впоследствии пригодятся. Ну, нет у меня такой уверенности. Просто нет. Как я уже сказал, герб — это такая штука, с которой лучше не шутить. Так что даже вещи, с которых можно оборвать нашитый герб, могут быть теми самыми следами, которые погубят меня в будущем. Да и откуда, например, у простолюдина может взяться рубашка из тончайшего шелка? А у барона такая рубашка была. Ведь и последнему идиоту понятно, что в данном случае речь идет явно не о простолюдине. Хотя, внимательно пересмотрев все вещи, которые тут обнаружил, я выбрал несколько предметов, которые не несли на себе какой-либо геральдики. Обычные, но очень хорошие и дорогие вещи. Лучше я их отложу пока. Впоследствии будет видно, пригодятся они мне или нет. Но не сейчас. Также я взял несколько предметов, которые принадлежали слугам барона. Например, пару средних мечей, которые явно ранее предназначались именно для его стражников или телохранителей. «Просто я не могу решить это. Вот так с наскока. Ну, само по себе это оружие по качеству металла было лучше, чем у самого барона. Нет, украшений на них не было. Это были обычные средние мечи. С лезвием длиной в мою руку. Шириной с мою ладонь. Но по качеству клинка они были лучше, чем у барона. А мне так было даже проще. Такое оружие, хоть и может привлечь к себе некоторое внимание, но оно не столько бросается в глаза чем тот же самый меч барона, изукрашенный различными драгоценными камнями и золотыми финтифлюшками. Это можно потом все продать, хотя был еще один такой меч, который был изрядно изуродован. Судя по всему, его хозяин не смог защитить барона, но делал это от души. Его лезвие было все искорежено, словно он рубился с камнем. Те же самые монстры, которых я назвал измененными медведями, действительно выглядели как скала, монолитная скала. Некоторые монстры, с которыми я тут столкнулся, действительно напоминали сплавленную в единую массу кость. А кости бывают очень твердыми. Так что тут ничего не поделаешь. Есть вещи, на которые надо заранее обращать внимание. Но даже этот покореженный меч я все же забрал с собой. Там металл был неплохой. А любой металл стоит денег. Так что в какой-нибудь деревне его можно будет продать кузнецу. Закончив разбирать свои невольные трофеи, Я решил все же подождать, пока потухнет жертвенное пламя смерти. И мне пришлось подождать еще два дня, прежде чем это темное пламя угасло. И только потом я направился к этому странному пепелищу. Там образовался весьма необычный выжженный круг шагов в двадцать диаметром, где остался голый камень. Все было выжжено до основания. Я, конечно, сам уже прекрасно понимаю то, что в данном случае это была магия. Но чтобы так все выгорело... С учетом отсутствия каких-либо дров или горючих материалов, я впервые видел подобное. Осторожно приблизившись к этому месту, я увидел то, что там все сгорело дотла, и практически ничего не осталось, кроме небольшой кучки пепла, лежавшей прямо в середине этого выжженного округа. Достав из сумки тот самый поврежденный меч, именно его изуродованным лезвием я постарался пошевелить этот пепел. Ну, что-то мне подсказывало, что там должно быть нечто. Ведь не зря же все это время это темное пламя горело здесь. И когда его лезвие глухо стукнуло о что-то похожее на камень, я принялся аккуратно раздвигать этот самый пепел. Наверное, надо сразу сказать о том, что этот пепел был практически невесомой пылью. Стоило его слегка пошевелить, как легкий ветерок начинал уносить ее вдаль. И спустя некоторое время я увидел лежавший на земле бугристый каменный шар, размером где-то с мой кулак. От него буквально дышала болью, ненавистью и злобой. Честно говоря, я был шокирован этим фактом. Сфера смерти. Тут же отозвался браслет, все так же одетый на мою руку. Магический артефакт. Накопитель энергии смерти и тьмы. Теперь его можно использовать для проведения каких-нибудь мощных ритуалов, связанных с этими энергиями. Более того, таким же способом, как и произошло здесь, если есть возможность накапливать эту энергию. Достаточно просто стащить в единую кучу свежие трупы и положить внутрь эту сферу. Энергии смерти и тьмы сами сделают все необходимое. Естественно, что я был весьма удивлен случившимся фактом. Ну ладно бы, если бы в этом деле принимал участие какой-нибудь некромант. Но это же делали сами монстры. Дух-хранитель браслета тут же пояснил мне о том, что некротические твари вроде тех монстров Сами прекрасно это знают на уровне инстинктов, и такие магические накопители энергии им очень сильно нужны. Поэтому они делают это уже даже не осознавая того, что делают на самом деле. Ведь попади такой магический накопитель в руки какого-нибудь лича, и буквально в течение нескольких дней из этого лича появится архилич, потом и повелитель мертвых. А если энергии будет достаточно, он может перерасти и в демилича. А эта тварь еще хуже, чем можно было бы себе представить. По своей сути, Деми Лич сам из себя представляет артефакт огромной силы. И тут ничего не поделаешь. Подумав об этом, я решил, что мне все равно придется попытаться проверить то, что собрано на дне озера. Все эти монстры и чудовища, особенно те перерожденные медведи, имеют в себе огромную силу. Например, среди тех самых артефактов в сумке древнего хозяина браслета была пара предметов, которые имели отношение к тем же самым воинам тьмы или рыцарям смерти. Эти существа достаточно долгое время пропитались силой смерти и тьмы. И в результате всего этого сами стали настоящими артефактами. А там внизу, на дне озера, целый источник силы смерти. Там эти твари вообще сплошняком одни артефакты. Но дух браслета тут же отговорил меня это делать просто объяснив тем фактом, что к источнику силы смерти лучше подходить, защитившись как следует. То, что меня защитило древнее проклятие создателя этого источника, ничего не говорит. И в будущем я могу просто пострадать, всего лишь по той причине, что не обучен. И в сложившемся положении мне лучше не рисковать. Еще немного поразмыслив над сложившейся ситуацией, я был вынужден согласиться. Все-таки понять дух браслета вполне можно. Ведь если я глупо попаду под воздействие этого источника, то сам в ближайшее время превращусь в какого-нибудь монстра. Как я понял, древний хозяин этого браслета всего лишь не хотел, чтобы его силы и знания попали в руки его врагов, и поэтому сделал так, чтобы любой, кто хочет получить силу и власть, сам становился частью этого магического источника. Я же не хотел ничего от него. Я хотел просто жить. Как результат, мои желания исполнились. Более того, Я хотел отомстить, и мне дали эту возможность. Но на большее рассчитывать мне не приходится. Значит, без знаний мне сюда соваться не стоит. К тому же, я и сам почувствовал то, что от источника начинает исходить какая-то угроза. Скорее всего, мое время здесь заканчивается, надо уходить. И без знаний некроманта здесь мне делать просто нечего. Постаравшись как можно быстрее избавиться от остатков пыли, я убедился в том, что кроме этой самой сферы смерти... Ничего другого не осталось. Поэтому, аккуратно положив рядом сумку, исковерканным лезвием меча, я запихал ее в тот самый карман, откуда исходила угроза. Там были такие же артефакты. Поэтому я думаю, что друг другу они не помешают. После чего, быстро закрыв сумку, я еще раз осмотрел ближайшую территорию. Здесь больше не было ничего для меня особо интересного. И поэтому я мог уйти. Только вот куда... «Идти в центр баронства до ближайших дорог Империи с моей стороны будет глупо. Ведь я и сам должен прекрасно понимать, что в данном случае могу банально попасть в ловушку. А это не то, чего я хотел бы. Поэтому мне придется уходить стороной. И тут ничего не поделаешь. Через обычный лес, по краю измененного, мне придется уйти как можно дальше. А к этому источнику я вернусь позже, когда у меня будут знания и необходимые мне умения». Еще раз перепроверив все то, что забрал, я решительно направился прочь. Здесь мне делать было больше нечего. Все то, что нашел, я сложил в сумку. А саму сумку спрятал в другой, более простой, матерчатой. Ни к чему мне привлекать к ней излишнее внимание. А уже эту сумку я забросил на спину. Под рукой я держал несколько ножей, которые нашел среди вещей слуг. Они были неплохими по качеству и вполне себе подходящими для меня. Конечно... «Кто-нибудь мог бы посоветовать мне взять в руки меч? Ведь у меня целых два таких меча завалялось. Да. Также у меня было три лука и три полных колчана стрел. А что толку? Я стрелять из них не умею. Я же не охотник. Если бы меня хотя бы учили стрелять из этих устройств, то, может быть, я бы хоть что-то и мог. Но не в этом случае. Я ни мечом, ни луком пользоваться не умею. Так зачем мне их брать в руки?» А вот обычный нож, хоть как-то, но все же может мне помочь. Знаете, я не хотел этого делать по той причине, что помнил главное. Вот был у нас в деревне староста. Когда-то его предок, дед или прадед, сейчас это не суть важно, отслужил в армии императора или местного дворянина. Я точно даже не скажу ничего про этот факт. Но главное знаю, у него была кольчуга и меч. Так вот, к чему я все это говорю? Сын нашего старосты деревни, тот самый наглый и раскормленный пухлячок, любил натягивать на себя эту кольчугу, брать в руки меч и выходить во двор, чтобы старательно изображать из себя настоящего воина. А какой был результат от всех этих самых похождений, я думаю, говорить не стоит. Все только по той причине, что над ним смеялась вся деревня. Он настолько нелепо выглядел во всем этом, что не было даже желания думать о том, что из него может получиться что-то стоящее. Но знаете, Слишком уж все это было нарочито, грубо и даже глупо. Именно тогда я и понял тот факт, что никогда не стоит изображать из себя того, кем ты не являешься. Подобное поведение может просто тебя самого подвести. Какой смысл в этом? По сути, никакого. Именно поэтому я и не хотел навешивать на себя оружие, которым пользоваться я не умею. Оно мне только будет мешать. Проверив еще раз сапоги, которые мне удалось найти среди вещей слуг, Я постарался надеть их, но был недоволен тем фактом, что сапоги были больше где-то на размер. Но это не было сложной проблемой. В деревне часто христианские дети надевают обувь своих старших братьев, поэтому технология отработана. Берется кусок ткани, желательно плотной, наматывается особым образом на ногу, и уже на эту своеобразную куклу одевается сапог. Портянки, если кто не знает. Ткани у меня тут хватало, поэтому я наделал себе портянок с запасом. «А что вы думаете? Вы когда-нибудь держали в руках портянку, в которой проходили целый день? Вы знаете, что такое тряпкой можно убить человека, если накинуть ему на голову и не дать возможности скинуть? Он просто задохнется. Поэтому можно было понять, что запас мне пригодится». Убедившись в том, что сапоги с ног не слетают, я взял еще пару запасных. Перебрав все оставшиеся вещи, выкинул то, что могло слишком привлечь ко мне ненужное внимание». Я решил, что пройдусь вдоль границы между обычным лесом и пустошью, по крайней мере до соседнего герцогства, и уже там постараюсь выйти куда-нибудь к центральным районам империи, потому что, возможно, хоть там у меня будут шансы выжить. Будет так или нет, я точно сказать не могу. Есть определенные нюансы, которые мне приходится учитывать. К тому же мне надо попытаться изучить то, что я теперь могу. Но рассказывать, кому попало о том, что я теперь чувствую магию, мне ни к чему. Как я уже говорил, это может привести к катастрофе. Еще раз оглянувшись на это проклятое озеро с водопадом, откуда я уже чувствовал нарастающую волну угрозы и даже ощущал шевеление под водой тех самых монстров, которые, видимо, полностью потеряли над собой контроль и теперь пытались выйти, чтобы забрать то, что принадлежало им, я двинулся в лес. Мне надо было сейчас дойти до границы, которая разделяла эту пустошь и обычный лес, а потом двигаться вдоль этой самой границы. Возле нее обычно никого постороннего не бывает. Я имею в виду всяких охотников, егерей и еще кого-нибудь. Мне же сейчас надо было быстро уйти отсюда. Слишком много ко мне может быть вопросов со стороны местного барона после случившегося. А мне бы этого не хотелось, так как я хотел жить. Как я уже говорил, вряд ли местный барон захочет меня вот так вот легко и просто простить после случившегося с его сыном. Хотя моей вины в том, что произошло, практически нет. «Ведь я сам был жертвой. Если бы его сын не выбрал меня как дичь, то я бы не побежал бы сюда в надежде на спасение. Но даже если бы это и произошло, никто не мешал молодому дворянину вовремя одуматься и остановить охоту. Он мог это сделать, но не захотел. Как результат, он сам попал в ловушку, которую готовил мне. Так что в данном случае я действительно считал себя стороной пострадавшей. В этом случае я был в своем праве. Я защищался». Но доказать это я не смогу. Для этого мне надо будет хотя бы иметь титул барона. Будь я даже дворянином против барона, я ничего сделать не смогу. А вот если бы я был бароном, тогда да. Тогда мое слово было бы против его слова. И был бы шанс. Тот самый шанс, который мог бы дать мне возможность хоть как-то продвигать собственные интересы. Будет ли так на самом деле, я не знаю. Но сейчас мне надо было бежать». «Жалко, что нет жетона. Это такой своеобразный документ о том, что я являюсь вольным крестьянином. Ну, что тут поделаешь? Может быть, потом обзаведусь. Говорят, что такое можно приобрести. Но я сейчас никому не доверял. Я опасался того, что меня могут попытаться обмануть. Слишком часто это происходило в моей жизни, поэтому я предпочитал действовать так. Наверняка». Еще раз оглянувшись на то место, где резко изменилась моя судьба, Я тихо вздохнул и углубился в лес. Сейчас мне надо было сосредоточиться, ведь иначе я могу погибнуть, банально попавшись к какому-нибудь хищному растению, которых здесь вполне хватало. Это все-таки измененный лес пустоши. А значит, здесь можно наткнуться на что угодно. Лучше уж заранее предусмотреть подобные сложности. Что я и намеревался сделать. Когда я отошел от озера, то не видел главного. Темная вода озера взволновалась, И первый из монстров, который был, кстати, тем самым измененным медведем, медленно поднял свою покатую, покрытую острыми шипами костяную голову над водой и, внимательно оглядевшись, глухо заревел. Видимо, ему очень сильно не понравился тот факт, что кто-то, ему неизвестный, утащил сферу смерти. Ну что же, и не такое в жизни бывает. Как говорят, в большой семье впустую ложкой колотить по столу не стоит. По сути, сами виноваты. Хотя я был рад. Рад тому, что они не разорвали меня как часть своей добычи. Но что теперь они будут делать, для меня не столь важно. Так как я сам прекрасно понимаю тот факт, что в сложившемся положении могу банально погибнуть. Поэтому я предпочитал сейчас уходить в лес как можно дальше. А что будет потом, дело третье. Однако от людей мне сейчас надо держаться подальше. Ну не доверял я им больше. Никому не доверял.